«Не говори, чувак, самому не верится. Он чё, гимнаст какой-то? Похоже, он вроде как танцует. Может, он танцор? Слышь, чувак, твой дружбан танцор? Он мне вовсе не друг, Хосе. Богом клянусь, он точно привязан к чему-то или типа того. Привязан к канату. Спорим, привязан. Он там наверху и вдруг вертит ножницы». «Охренеть можно!» «Хосе, послушай меня! Мы тут с ребятами как раз заключили пари. Как этот парень выглядит?» «Он держится, чувак! Он держится!» «Тебе его хорошо видно?» «Да какое там, точно муравей! Это ж какая высотища!» «Но он точно подпрыгнул! Весь в черном! Уж ноги-то видно!» «А ветер дует!» Ня, духота, как в заднице. Ветра точно нет? Там, наверху, должно быть. Господи Иисусе, он же, типа, на самой верхатуре. Уж не знаю, как они собираются снять его оттуда. Фараонов нагнали, аж тысячу, полным-полно. А? Копов полно, говорю» так и кишат наверху, с обеих сторон. Они пытаются втащить его назад? «Не, он слишком далеко. Теперь он просто стоит, держит свою палку. Добыть этого не может!» «Нет!» «Что? Что там, Хосе?» «Он присел, согнулся и присел. Ты зацени!» «А? Ну, типа, он встал на колени. Он что сделал?» «Теперь уже сидит, чувак. То есть, как это сидит?» «Сидит на своем канате. Да этот парень ненормальный. Хосе! Ты глянь, ты глянь! Алло!» Тишина. В динамиках только прерывистые дыхание. «Хосе! Эй, амиго! Хосе, друг мой!» «Быть не может!» Комптон вплотную прижимается к компьютеру, касается микрофона губами. «Хосе, дружище! Ты меня слышишь? Хосе, ты еще там?» «Что за хрень? Хосе! Я не прикалываюсь!» что? Он уже лежит. «На канате?» «Да, на долбаном канате!» «И...» Он подложил под себя ногу, глядит в небо. «Это все так... странно!» «А дубина? Чего? Ну, шест!» Положил себе на брюхо чувак, «Вообще нереально!» «И просто лежит там?» «Ага!» «Типа он решил вздремнуть?» «Чего?» «У него там сиеста?» «Ты чего мне мозги полощешь, чувак?» «Я не...» «Что?» «Конечно, нет, Хосе!» «Ничего такого нет!» Наступает долгая тишина, Словно Хосе сам перенесся наверх, оказался рядом с канатоходцем. «Хосе! Эй, алло! Хосе! Как он намерен вернуться, Хосе? Хосе! То есть, если он лежит на канате, как он собирается подняться? Ты уверен, что он лежит? Хосе! Ты здесь?» «Ты чё думаешь? Я лапшу тебя вешаю?» «Нет, просто хочу разговор поддержать». «Вот и растолкую, чувак. Ты сейчас в Калифорнии?» «Да, чувак. Докажи. А как я тебе...» Комптон опять вырубает микрофон. «Принесите мне кто-нибудь чашу цикуты». «Найди другого», — говорит Гарретт. «Скажи, пусть передаст трубку». «Тому, кто хотя бы читать умеет». Парня зовут Хосе, а он даже по-испански не говорит. Комптон снова утыкается в микрофон. «Сделай мне одолжение, Хосе. Ты можешь передать трубку дальше? На кой хрен? Мы тут эксперимент проводим». «Ты ведь из Калифорнии звонишь? Без брехни! Ты решил, что я тормоз? Так ты решил, да?» «Дай трубку еще кому-нибудь! Лады!» «Че вдруг?» — говорит Хосе и, наверное, снова убирает телефонную трубку от лица. Вокруг него толпа. Слышно, как все охают и ахают. Чуть погодя, он роняет трубку вообще, и та раскачивается взад-вперед. Хосе что-то непонятное тараторит, его голос то стихает вовсе, то крепнет разносимый ветром. «Кто-то хочет поболтать с этим кексом. Воображает, будто звонит из Калифорнии. Хосе, просто позови еще кого-нибудь. Будь другом!» Похоже, трубка успокаивается на своем проводе. Голоса обретают устойчивость, и на их фоне воют сирены, Кто-то вопит о ход догах и вся эта сцена яркой картинкой всплывает в моем сознании. Запруженный людьми перекресток, намертво вставший поток транспорта, вытянутая шея телефонная трубка, которая болтается у коленей Хосе. «Ох, я ума не приложу, чувак!» — говорит он. «Какой-то калифорнийский хрен с бугра, даже не знаю». «Думаю, он хочет, чтобы ты ему что-то сказал». «Ага. Насчет этого типа. Что происходит?» «Ты хочешь?» «Эй, Хосе! Хосе! Отдай этому парню трубку, Хосе!» Через секунду-другую он опять берет трубку. тот один мужик хочет потрещать с тобой». «Слава тебе, Господи! Алло!» «Говорит очень низкий мужской голос». Привет. Меня зовут Комптон. Мы здесь в Калифорнии. Привет, Комптон. Будьте любезны, опишите для нас происходящее. Ну, прямо сейчас это не просто. Почему же? Случилось нечто ужасное. А? Он упал. Он что? «Расшибся насмерть об асфальт!» «Тут сейчас такая суета! Вы слышите звук сирен? Слышно его? Прислушайтесь!» «Мало что слышно! Копы носятся по улице, так и сныют вокруг. Тут их полно!» «Хосе! Хосе! Это ведь ты? Там кто-то упал?» «Он рухнул прямо тут, у меня под ногами!» Все в кровище дерьме. Кто говорит? Это ты, Хосе? Послушай сирены, чувак. Отдай кому-нибудь трубку. Тут вся улица в его мозгах. Прикалываешься, да? Чувак, это просто кошмар. Трубка падает на рычаг, соединение врубается, и Комптон обводит нас выпученными глазами. «Думаете, он погиб?» «Нет, конечно». «Это был Хосе», — уверен Гаррет. «Голос-то другой». «Ничего подобного. Это точно Хосе. Он подкалывал нас. И как только додумался. Набери еще раз номер». «Ну, даже не знаю. Может, и правда. А вдруг он упал?» звони «Ты не получишь ни цента!» — кричит Комптон. «Пока я не буду знать наверняка». «Ой, да ладно тебе!» — говорит Гаррет. «Парни!» — говорит Деннис. «Мы должны услышать по телефону. Пари есть пари!» «Парни!» «Ты вечно не платишь по счетам, признайся!» «Набери номер еще раз!» «Парни, у нас полно работы!» — говорит Деннис. Думаю, сегодня мы еще успеем добить тот патч. Хлопает меня по плечу и задорно переспрашивает. Верно, малыш? Сегодня уже завтра, — поправляет его Гарретт. А что, если он все-таки упал? Ничего подобного. Это выходки Хосе. Говорят тебе. Линия занята. Так звони по-другой. Загляни... Варпанет, парень. Башкой думай. Звони в другой телефон-автомат. Набирай по очереди. Невероятно, но все линии заняты. Так освободи их. Я не Господь Бог. Так тащи его сюда, приятель. Ты соображаешь, брат? Они звонят наперебой. Деннис перешагивая через стопку коробок из пиццерии. Проходит мимо печатной машинки, хлопает ладонью по корпусу ПДП-10, а затем стучит себя в грудь кулаком прямо в надпись «Смерть идет с запада». «Работаем, парни!» «Ох, да брось ты, Деннис!» «Уже пять часов утра!» «Нет, давайте все выясним!» «Дело не терпит парни, пора работать!» В конце концов, компания принадлежит Деннису, и это он раздает наличные каждую неделю». Впрочем, я не припомню, чтобы кто-то из нас покупал хоть что-нибудь, кроме комиксов, до да свежих номеров Роллинг Стоун. Все остальное выдает Деннис. Даже зубные щетки в уборной в подвальном этаже. Всему, что было важно знать, его выучили во Вьетнаме. Деннис часто нам повторяет, что только закладывает фундамент, лепит свой маленький ксерокс с ксерокса. Свои деньги он зарабатывает на заказах из Пентагона, но, в принципе, его куда больше интересует технология передачи файлов по кабелю. «И века не пройдет, как Арпанет начнут встраивать прямо в головы», — уверяет он. «У каждого из нас в основании черепа окажется маленький компьютерный чип, с помощью которого мы сможем отправлять друг другу сообщения на электронные доски объявлений». Просто силой мысли. «Сплошное электричество», — говорит он. Фарадей, Эйнштейн, Эдисон, Уилт Чемберлен будущего. Примечание. Уилт Чемберлен, 1936-1999, американский баскетболист, в 1973 году, завершивший карьеру в составе Лос-Анджелес Лейкерс. Конец примечания. Такая мысль мне по душе. Это круто. Это возможно. Если идеи Денниса когда-нибудь осуществятся, люди и думать забудут про телефонные линии. Нам никто не верит, но это чистая правда. Когда-нибудь будет достаточно подумать, и желание исполнится. Выключить свет, и лампа сразу гаснет. Сварить кофе, и автомат оживает. «Брось, мужик! Потерпи хоть пять минуточек!» «Договорились», — соглашается Деннис. «Еще пять минут, не больше». «Эй, у нас все фреймы залинкованы?» — спрашивает Гаррет. «А как же?» «Попробуй вон оттуда». «Если есть сигнал, будет и звонок». «Давай, малыш, тащи туда свою задницу. Запускай блюбокс». «Ловись, рыбка!» Свой первый детекторный приемник я собрал в семь лет. Немного проволоки, бритвенное лезвие, огрызок карандаша, наушник, пустая картонка из-под туалетной бумаги. Множество слоев алюминиевой фольги и пластика в качестве конденсатора. Все крепится на одном единственном винтике. Без батареек. Схему взял из комикса про Супермена. Приемник ловил его одну станцию, но это было неважно. Я забирался под одеяло и слушал его по ночам. За стенкой ссорились предки, они вечно заводились с полоборота. Вмиг переключались со смеха на слезы и обратно. Когда станция прощалась со слушателями, я прикрывал наушник ладонью и впитывал щелчки. Только потом, уже собрав другое радио, Я выяснил, что антенну можно сунуть в рот. Тогда и прием получше, и посторонние шумы не так донимают. Знаете, когда карпиш над программой, происходит то же самое. Мир вокруг уменьшается и застывает. Забываешь обо всем. Попадаешь в особую зону, где оглянуться назад уже не получится. Звуки и свет подталкивают тебя вперед. Набираешь скорость, несешься все дальше и дальше. Переменные выстраиваются самым благоприятным образом. Звук закачивается внутрь через воронку, как взрыв наоборот. Все сближается, стремясь в единственную точку. И неважно, над чем ты ломаешь голову. Над программой распознавания речи, или шахматным симулятором, или над вертолетным радаром по заказу Боинга. Единственное, что тебя заботит, — это следующая строка программы, которая уже спешит к тебе. В хороший день они бегут тысячами, эти строчки. В плохой день не получается понять, где именно они сбили строй. Мне по жизни не очень-то везет, хотя я не жалуюсь. Тут уж ничего не попишешь. Но на этот раз я устанавливаю связь за рекордные пару минут». «Стою на Кортленд-стрит», — говорит женщина на другом конце. Я разворачиваюсь в кресле и потрясаю в воздухе кулаком. «Есть! У малыша есть контакт. Малыш!» «Подожди, я сам с ней поговорю». «Прошу прощения», — говорит она. «У меня под ногами разбросаны куски пиццы и пустые бутылки из-под содовой». Парни спешат ко мне, пинают их ногами. Из одной коробки улепетывает испуганный таракан. Я подключил к компьютеру двойной микрофон. Пенопластовые кружки вырезанные из упаковочного материала. Стойка согнута из проволочной вешалки. Мой микрофон крайне чувствителен. У него низкий уровень искажений». Я сам его сделал, просто две маленькие пластины с небольшим зазором, изолированные. Динамики тоже самопальные. Я сотворил их из радиоотбросов. «Вы гляньте только!» — говорит Томптон, щелкая пальцем по большим пенопластовым кружкам моего микрофона. «Прошу прощения», — повторяет женщина. «Это вы меня извините. Привет. Меня зовут Комптон». Говорит он, выдавливая меня с кресла Здравствуйте, Колин Он все еще там, наверху? На нем черный комбинезон Говорил же вам, он не падал Ну, не совсем рабочий комбинезон Скорее спортивный костюм С треугольным вырезом по горлу Раскрешенные брючины Он держится с достоинством И чрезвычайно уравновешен «Что, простите?» «Вот провалиться мне», — говорит Гарретт. «Уравновешен? Она живая? Откуда вообще берутся такие слова?» «Заткнись!» — говорит Комптон, снова поворачиваясь к микрофону. «Мэм! Алло! Там наверху только один человек, правильно?» «Ну, какие-то помощники у него должны быть. То есть...» Но невозможно же перебросить канад с одной башни на другую. Я хочу сказать в одиночку. У него должна быть целая команда. Вы еще кого-то видите? Только полицейских. И давно он наверху? Приблизительно 43 минуты, отвечает она. Приблизительно? Я вышла из подземки в 7:50. А, хорошо. И он едва успел начать. «Окей, я понял». Комптон старается одной рукой прикрыть оба микрофона, но в итоге сдается и, отвернувшись к нам, просто крутит пальцем о виска. «Благодарю вас за помощь. Мне не сложно говорит она. Ой, вы еще тут? Алло!» «Вот он опять пошел». Снова переходит на другую сторону. «А сколько всего было переходов?» «Сейчас уже в шестой или в седьмой раз. Только теперь он что-то торопится. Очень-очень торопится». «Он что, бежит по канату?» На заднем плане слышен всплеск аплодисментов, и Комптон отстраняется от микрофона, чуть поворачивается в кресле. Эти чертовы штуки похожи на леденцы, — говорит он. Склонившись к микрофону, делает вид, что облизывает его. Похоже, там у вас вечеринка, что надо, мэм. Сколько народу собралось? Только на этом углу. Ну, должно быть, шесть или семь сотен человек, а то и больше. Как вы думаете, он еще долго будет ходить по канату? Ох! «Ничего себе! Что это было?» «Ну, просто я опаздываю. Задержитесь еще хоть на минутку, прошу вас». «Хорошо. Но я ведь не смогу весь день стоять и разговаривать». «А что делают копы?» «Полицейские расположились вдоль всей крыши. Думаю, они хотят заманить его обратно». «М-м-м...» — умолкает она. «Что?» «Алло!» «Тишина!» «Что происходит?» — тревожится Комптон. «Ну, два вертолета прилетели. Только очень уж они близко». «Совсем близко?» «Надеюсь, они не сдуют его с каната». «А насколько они близки?» «Что-то около 70 ярдов, но не больше сотни». «Все, теперь уже улетают». Боже мой!